уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засадимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засадимским, — говорит Артель, — меня не покидала отцовская струйка, здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его, и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя». Умел я и людей узнавать лучше его. Этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками. Словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованиями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства. «Этот-то здравый смысл», если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение, и сделал Эртеля такой крупной своеобразной фигурой как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигуры Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции 80-х годов. «Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала, даже и внешне, чрезвычайно не похожа на таковую. После Твери Эртель только временами живал в столицах или за границей. Он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству, и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил – сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями. Одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть целым царством, как писал он мне однажды. Гершензон считает, что Эртель, даже и как мыслитель, был явлением замечательным, что мировоззрение его представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей. Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит практическому разуму. Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность. Он был ярким представителем делателей жизни – обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения. Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос, что позволяет сделать жизнь и чего она требует. Вопрос об изначальной силе движущей мир и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения. Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. того позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью. Он думал, что жизнь резко распадается на явление двух родов. На зависящие исключительно от воли великого неизвестного, которого мы называем Богом. То есть и такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью. И на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима. Он верил, что существует абсолютная истина но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить «в меру, друг, в меру», то есть не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. «Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей», — говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал умеренность и аккуратность? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии.